Традиции. Традиции для британцев – это не что-то такое неизвестное, а просто их образ жизни. Например, пойти в паб на воскресный обед или напиться там вечером в пятницу с коллегами. Они не ставят это себе в календарь, в напоминание на телефон. Это само собой разумеющееся. Чай с печеньками? Несомненно. Проверить прогноз погоды перед тем, как выйти из дома? Как без этого? Открытки, их нужно посылать на все праздники и любые значительные события в жизни человека. Свадьба, рождение детей, новоселье. Писать открытки с благодарностью людям, которые пригласили вас в выходные в гости. А можно по-другому? Купаться в ледяном море и стремиться к морю, когда температура становится выше плюс 18, плюс двадцать градусов. Хорошую погоду надо ловить за хвост и использовать по максимуму. Праздники являются очень важной частью истории Британии. Тут празднуют и индийский праздник света Дивали, и христианскую Пасху. Фейерверками каждый год отмечают сорванный взрыв парламента Гаем Фуксом. В День памяти, Remembrance Day, чтят всех, кто умер в войнах, любят наряжаться на Хэллоуин и ходить по домам, собирать сладости – встречаются всей семьёй на День Отца и День Матери, в День Победы часто устраивают уличные праздники. Вообще традиция отмечать что-то важное всей улицей перевернула моё представление о закрытости англичан. Причина может быть любая, но, как правило, это День Победы во Второй мировой войне (D-Day), Юбилей королевы, очередная круглая годовщина её правления – свадьба членов королевской семьи, победа сборной по футболу на чемпионате мира. В общем, что-то важное. Государство дает людям выходной, целые улицы местного значения перекрываются, их украшают флажками, все выносят на проезжую часть столы, стулья, нехитрые угощения и напитки, и всей улице веселятся, поют и танцуют. Сама видела, пела и танцевала. Наверное, Самая красивая и моя любимая традиция – это Рождество и околорождественские мероприятия. Весь декабрь всё как бы будто останавливается. Дети рано уходят на длинные рождественские каникулы. Люди, кажется, забывают про работу, чтобы успеть сделать все приготовления к самому важному дню в году. Встретиться со всеми друзьями на кофе, коктейль или праздничный ужин. Ёлки и дома наряжают уже 1 декабря. Гулять по британским городам в декабре – отдельное удовольствие. Также 1 декабря дети получают адвент-календари. Календари ожидания Рождества с 25 окошками. За каждым окошком сюрприз – шоколад, фигурки лего, небольшие игрушки, концтовары. В последние несколько лет продаются адвент-календари и для взрослых. С косметикой, бутылочками джина или пива, с разными сортами чая или кофе. Дети обязательно пишут письмо рождественскому деду, подписывают десятки открыток одноклассникам. У взрослых тоже работа кипит. Им нужно подписать и отправить гору открыток всем родственникам «Не дай бог, кого забудешь». Друзьям, всем соседям на улице, учителям детей, своему тренеру в спортзале, своему парикмахеру, парикмахеру своей собачки, своему дантисту, ветеринару своей кошке. Просто невероятное количество открыток, и они очень-очень важны. Ещё нужно купить всем подарки. Британцы спускают все деньги и часто влезают в кредиты из-за рождественских покупок. В офисах популярно играть в секретного Санту. Надо купить подарок на 5-10 фунтов – Этот подарок положат в большой мешок, и Санта, или начальник, раздает подарки всему офису. Как правило, подарок должен быть абсолютно бесполезным и с юмором. В школах проходит рождественский спектакль «Рождество Иисуса» или просто концерт новогодних песен. Еще надо успеть в домик Санты, чтобы дети встретились с Сантой и сделали фотографию для бабушек. И обязательно всей семьей посетить рождественскую пантомиму. Традиции пантомимы идут с XVI века. И спектакль напоминает комедию Долярте. В основе лежит какая-нибудь известная сказка вроде «Золушки» или рубин Гуда». На сцене танцуют, поют и много шутят. Главное, зрители активно принимают участие, освистывая злодеев и громко подбадривая положительных персонажей. Один из женских персонажей всегда играется мужчиной. Пантомайм Дэйм. Обычно это роль злой мачехи, старой колдуньи или доброй королевы. Несмотря на то, что британцы редко ходят в церковь, практически все ходят на специальную службу, где хором поют рождественские песни. Christmas carols. Такие песни пели уже в XIX веке. Супруг королевы Виктории, принц Альберт, популяризировал традицию наряжать ель и класть под нее подарки. Также появилось несколько немецких рождественских песен в переводе на английский. А по-настоящему такие «Кэролс» вошли в каждый дом и в британскую историю после выхода книги Чарльза Диккенса «Рождественская песень» в 1843 году. Группы людей иногда ходят по домам, поют рождественские песни, и люди обычно дают им несколько фунтов. В XIX веке эти деньги, возможно, брали себе, но сейчас их собирают для какой-нибудь благотворительной организации. 25 декабря вся страна застывает, и все отмечают Рождество. Это очень семейный праздник, и все стараются быть со своими близкими. Утром традиционно открывают подарки, а днём пируют за рождественским столом, который просто ломится от еды. Огромная индейка или гусь. Начинка – нут, горох, яблоки, апельсины, специи – тоже ставятся на стол. Брюссельская капуста, печеный картофель, морковь, запеченная в меду, пастернак, свинки в одеялках пикс in blankets», а попросту сосиски в беконе, и так далее. Перед тем, как приняться за еду, все лопают рождественские хлопушки – «Christmas crackers». Из них вылетают небольшие сюрпризы, шутки и бумажные короны, которые все тут же надевают на голову. Почему короны? Они символизируют трех королей, мудрецов, которые пришли поприветствовать только что рожденного Иисуса в хлеву, а у Рождество каждый король. Венцом пира является пудинг, который нужно приготовить сильно заранее, чтобы он мог настояться. Уже за столом его обливают бренди и поджигают. Очень эффектно. А после соусом кастард поливают каждый кусочек и едят. Ещё одно очень рождественское угощение – пирожки с фаршем. Такие тарталетки с фаршем из сухофруктов. В 15.00 вся страна припадает к экранам и смотрит рождественскую речь королевы. Это святое. Потом пьют чай, ещё едят, И снова пьют. А вечер проводят за просмотром любимых фильмов и передач. Обычно в эти дни показывают специальные рождественские серии разных сериалов «Christmas Special». И, естественно, очень много фильмов с праздничной тематикой. У нас дома каждый ноябрь даже появляется целый канал таких фильмов. Также популярно играть с семьей в игры «Шарады. Кто я?» «Монополия». Как британцы празднуют Рождество можно посмотреть в фильмах «Реальная любовь», «Дневник Бриджит Джонс», «Отпуск по обмену», рождественские серии сериалов «Виктория», «Аббатство Даунтон» и так далее.